Часть пятая. Кто здесь? Не выдержав напряжения, спросила Джослин, обращаясь к лесу. Я. Раздался тихий мягкий голос. Вздрогнув, Джослин медленно повернулась к источнику звука. В двух шагах от нее стоял мужчина в длинном плаще с капюшоном, под которым виднелись два горящих белым глаза. Самого лица не видно, из-под плаща выглядывают сапоги для верховой езды. Мужчина покачал головой его молчание пугало, так что Джослин перехватило дыхание. «Кто это? Преследователь? Посланник мачехи? Как он смог так быстро ее догнать? Хотя, почему нет? Она ведь пешком. Мало ли, как добирался этот человек. И вообще, человек ли он? Светящиеся глаза не слишком похожи на человеческие». «Кто вы?» — снова спросила Джослин, дрогнувшим голосом, и интуитивно начала пятиться. Несколько мгновений человек, или кто бы он ни был, молчал. Потом глухо зарычал, и в следующий момент кинулся на нее. Наверное, Джослин стоит благодарить отца, крепкого и сильного мужчину, и его наследственность. Иначе как объяснить ее внезапную расторопность и сноровку? Она успела броситься бежать раньше, чем это существо успело ее схватить. «Стой!» — уже совсем нечеловеческим голосом зарычало оно. Но Джослин уже мчалась во весь опор сквозь темноту леса. Ветки больно били по лицу, набегуя она слышала трест ткани. Эта юбка цепляется за колючки и бесщадно рвется. В голове лишь одна мысль — спастись. Но что это существо явно не намерено с ней чаи распевать? понятно без слов — А еще и этот рык, который вот прям только что раздался совсем близко. а, -а, -а, -а, -а закричала Джослин, когда вдруг земля из-под ног исчезла, и она кубрем покатилась в черноту. Пока летела, успела подумать, что на этом, наверное, ее побег и закончится. Спасать ее некому, а отбиться самостоятельно от этой твари она не сможет. Какая же она глупая, если понадеялась выжить в этом лесу одна. Впрочем, какая разница, она хотя бы попыталась. Дома ее точно ждала неминуемая гибель. Поток мыслей прервался сильным ударом во что-то твердое, кажется, дерево. Джослин вскрикнула и прикатилась на спину. Подниматься было тяжело, но она все же справилась и покачиваясь подняла голову. И ужаснулась, настолько, что крик застыл у нее в горле. Там, по склону, прямо на нее неслось что-то ужасное, с горящими белыми глазами и чернотой вместо лица под капюшоном. «Ну все, прибежала», — мелькнула Джослин в голове. Она приготовилась к худшему. Убежать от твари у нее определенно не получилось. Остается только кричать и умолять о пощаде. Но вряд ли тварь ее услышит. Расстояние между ними стремительно сокращалось, а сердце Джослин билось все сильнее и чаще. Неужели это все? Неужели... Она, как заторможенная, смотрела на приближение кошмара. Но вдруг что-то произошло. Джослин успела заметить, лишь как мелькнула какая-то тень, и несущуюся на нее тварь сшибла в сторону. Раздался болезненный хрип, затем скулёж, послышались удары треск ломаемых веток. Это длилось несколько минут, и за это время Джослин несколько раз ощущала, как сердце уходит в пятки, а колени подкашиваются. Воображение рисовала картина, одна другой страшнее, но она не могла шевельнуться. Страх и ужас буквально парализовал ее. А потом все затихло, и в этой тишине Джослин слышала биение своего сердца так громко, будто били в барабаны. Хрустветки еще один... Что это? Новая опасность? Не мудрено, она ведь ночью в киренейском лесу, и до утра ей, по всей видимости, не дожить. Энергетические пиевки очень активны в это время суток, вдруг раздался из темноты уверенный мужской голос. Как раз в полночь у них пиковая активность. Тебе очень повезло, что это молодая и неопытная. Иначе и пикнуть не успела бы. В первую секунду Джослина тропела Она не умерла? С ней сейчас действительно кто-то разговаривает? Мужчина? Или это уже бред на том свете? э э Только и смогла протянуть она, потому что страх отшипречь И «Не скажи на милость», — продолжил мужской голос из темноты. «Какого ящера такая девочка делает среди ночи в лесу? Он с ней говорит? Ну, конечно, с ней. С кем же еще?» «Молчать невежливо, надо отвечать. Ну как, если колени дрожат, а зубы выбивают частую дробь?» Б «Бежала!» — наконец удалось выдавить Джослин. «Я вижу, что бежала», — согласился голос. «Куда? Точнее, откуда. То, что бежала, от кого-то очевидно. Иначе даже не знаю, зачем такой девочке забираться в дебри Киренейского леса». Джослин все еще трясло. «Теперь еще и от того, что она разговаривает в темноте с обладателем таинственного голоса». Но кажется, вред причинять он ей не собирается, иначе зачем спас? Я из для ведроха, наконец, смогла выдавить из себя Джослин. Так уже лучше, ободряюще отозвался некто из тьмы. И убежала-то из города, потому что. Он демонстративно замолчал. Джослин, превозмогая страх и нервность, пришлось ответить. Потому что мачеха решила меня прикончить. Ого! раздалось впечатленное, а она не промах. И за что, если не секрет? «Почему вы спрашиваете?» испугалась Джослин. «Ну, вдруг ты какая-то воровка или разбойница, напала на дол этой самой мачехи, драгоценности украла», — рассудительно предположил незнакомец. Звучал он вполне уверенно, но Джослин в его голосе померещилась насмешка. Или у нее от страха слуховые галлюцинации? «Нет», — торопливо выдохнула она. Я не воровка и не разбойница, я приличная, и я занималась домом. А потом этот оборотень кабан и мачеха, я они вместе, а потом она захотела меня убить. Когда Джослин произнесла это вслух, копившиеся слезы вдруг хлынули из глаз. Она разрыдалась на глазах у незнакомца, чьего лица даже не видит. Ну и что, какая разница? Она и так за сегодня пережила столько, сколько за всю жизнь не переживала». «Если его позабавит ее ситуация, пусть это будет на его совести». Незнакомец проговорил неожиданно успокаивающим тоном. «Ну-ну, я верю, что ты не разбойница, расслабься». Или «Ладно, плачь, женщинам полезно поплакать, хотя и мужчинам иногда тоже». После чего из тьмы, на слабо освещенную лунным светом, который едва пробивается сквозь кроны, вышел мужчина. Джослин даже плакать перестала, так и уставилась на него – Высокий, стройный, широкоплечий, в кожаных доспехах волосы чуть ниже плечи, белые, как снег. Черты лица правильные, ровные, а глаза... Джослин испугалась еще больше, потому что глаза голубые настолько, что аж светятся. И, кажется, уши у него длинные, а острые кончики торчат из волос. Мужчина ее новую порцию страха заметил и произнес поспешно. «Только не бойся, я тебе вреда не причиню». «Правда?» «Ну, конечно», — пожал плечами тот. Я не обижаю юных красоток. — Да? — запинаясь, спросила Джослин. — А что тогда? Эльф усмехнулся, поразив ее идеальной улыбкой. — Да есть у меня кое-какие варианты.